Чеснок, который клали в древнегреческие гробницы, был призван отгонять злые силы. О том, что чеснок считался действенным средством борьбы со злом, говорит и Гомер. Во всяком случае, в волшебном растении, с помощью которого Одиссей борется со злой волшебницей Цирцеей, многие исследователи видят именно чеснок. Средство это ему передал бог Гермес, стремясь оградить его, от злых чар. Так сказавши, Гермес передал мне целебное средство, вырвав его из земли, и природу его объяснил мне. Корень был черен его, цветы же молочного цвета. Моли зовут его боги. Открыть нелегко это средство смертным мужам, для богов же для них невозможного нету. Одиссея. Известно также, что поевшие чеснок не допускались в греческие храмы. Об этом упоминает Афиней. И Стильпон без стеснения спал в храме матери богов, наевшись чесноку, хотя после такой еды воспрещалось даже и на порог туда вступать. Богиня предстала ему во сне и сказала, «Как же это ты, Стильпон?» «Философ! Приступаешь закон?» А он во сне ей ответил, «Дай мне чего-нибудь другого, и я не буду есть чеснок». Примечание. Афиней. Пир мудрецов. Книги 9-14. Москва. 2010 год. Страница 77. Конец примечания. Возможно... Причина запрета чеснока в древних храмах в том, что он считался средством, отпугивавшим любые волшебные и мистические силы, не только злые. В славянской традиции мы видим тесную связь чеснока со змеем, одним из древнейших первобытных образов. Чеснок называли в народе «змеиной травой». У славян чеснок предстает в разных ипостасях как свадебный символ, как способ получить волшебную силу, как средство овладения мистическими знаниями и пониманием языка животных. При этом чеснок был неотделимой частью рождественской трапезы, поскольку обеспечивал безопасность праздника. Ну и, конечно, согласно народным представлениям, чеснок был лучшим средством отогнать от себя и своего дома всякое мистическое зло. Приведем цитату из Афанасьева, наиболее полную на этот счет. Воспоминание о мифической змеиной траве по преимуществу соединяется с чесноком и луком. По мнению чехов, дикий чеснок на кровле дома предохраняет здание от удара молнии. В Сербии существует поверье, если перед Благовещением убить змею, посадить и вырастить в ее голове луковицу чеснока, потом привязать этот чеснок к шапке, а шапку надеть на голову, то все ведьмы сбегутся и станут отымать его. Конечно, потому что в нем заключается великая сила. Точно так же нечистые духи силятся отнять у человека таинственный цвет папоротника. Чесноку приписывается сила прогонять ведьм, нечистых духов и болезни. У всех славян он составляет необходимую принадлежность ужина накануне Рождества. В Галиции и Малороссии в этот вечер кладут перед каждым прибором по головке чеснока, или вместо того полагают три головки чеснока и 12 луковиц в сено, которым бывает устлан стол. Делается это в охрану от болезней и и злых духов. Чтобы оборонить себя от ведьм, сербы натирают себе подошвы, грудь и подмышками соком чеснока. Чехи с той же целью и для прогнания болезней вешают его над дверями. Частым повторением слова «чеснок» можно отделаться от нападок Лешева. В Германии думают, что «цверги не терпят луку», и улетают, заслыша его запах. В некоторых деревнях Южной России, когда невеста отправляется в церковь, ей завязывают в косу головку чеснока для отвращения порчи. По сербской поговорке чеснок защищает от всякого зла. А на Руси говорят «Лук от семи не недуг». И во время морового поветрия крестьяне считают за необходимое носить при себе лук и чеснок и как можно чаще употреблять их в пищу. Примечание. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Том 2. Москва. 1868 год. Страница 570. Конец примечания. Считалось также, что чеснок дает людям большую физическую силу. Так Геродот пишет о том, что строители египетских пирамид получали лук и чеснок в большом количестве, чтобы работа спорилась. Надпись об этом он прочитал во время путешествия на стене пирамиды Хеопса. Известно также, что спортсмены, участвовавшие в Древней Греции в Олимпийских играх, перед соревнованиями ели чеснок как своеобразный допинг. Лук и чеснок – являлись важной составляющей рациона воинов, источником их силы. Древнегреческий комедиограф V века Аристофан в своей комедии «Всадники», описывая сборы воинов в дорогу, говорит прежде всего о том, что они взяли луку, чесноку. В славянской культуре эта функция чеснока получила и переносное значение. Его можно было и не есть – Достаточно было иметь при себе, чтобы увеличить силы. Так, человеку, шедшему на суд или поле битвы, советовали положить в сапог три зубчика чесноковые. Примечание. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Том 2. Москва, 1868 год. Страница 275. Конец примечания. Победа была гарантирована. И уж, конечно, с древности знали и высоко ценили лечебные свойства чеснока. В одном из старейших медицинских трактатов, дошедших до наших дней, так называемом папирусе Эберса, наименован в честь нашедшего его немецкого египтолога и датируется примерно XVI веком, До нашей эры чеснок и лук упоминаются много раз при лечении различных заболеваний. Впрочем, этот интереснейший источник удивляет как разнообразием и многочисленностью целебных рецептов, так и их странностью. В числе ингредиентов фигурируют и мышиные хвосты, и ослиное копыта и мужское молоко. Все это нередко сочетается с чесноком и луком, которые являются компонентами многих снадобий. Вот рецепт лекарства, помогающего при общей слабости. Протухшее мясо, полевые травы и чеснок приготовить в гусином жире, принимать 4 дня. Универсальное средство, называемое Прекрасное лекарство против смерти состояло из лука и пивной пены. Все это следовало взбить и принимать внутрь. Против женских инфекций рекомендовался душ из чеснока и рога коровы, видимо толченого. Для урегулирования менструального цикла советовали употреблять чеснок, смешанный с вином. Искусственному аборту должен был способствовать следующий рецепт. Фиги, лук, акант смешать с медом, выложить на ткань и прикладывать к нужному месту. Примечание. The Papyrus Ebers, Лондон, 1930 год страницы с 33 по 83. Конец примечания. Акант – распространенное средиземноморское растение, вошедшее в историю благодаря капителям коринфского ордера. Древние греки подробно описали действие чеснока на организм человека. Отец медицины Гиппократ считал, что Чеснок горячит и слабит. Он мочегонен, хорош для тела, но плох для глаз, ибо, производя значительное очищение тела, ослабляет зрение. Он послабляет и гонит мочу вследствие слабительного свойства. Вареный, он слабее, чем сырой. Он причиняет ветры вследствие задержки воздуха а живший немногим позже естествоиспытатель Теофраст, много внимания уделил тому, как надо выращивать чеснок и какие существуют сорта лука. Он писал о сладости, приятном запахе и ядрёности чеснока. Он же упоминает об одном из сортов, который не варят, а кладут в винегрет и когда растирают, то он образует изумительное количество пены. Это подтверждает тот факт, что в Древней Греции чеснок, как правило, ели в вареном, а не сыром виде. Древнегреческий же винегрет, согласно другим источникам, состоял из сыра, яиц, чеснока и лука-порея, приправленных оливковым маслом и уксусом. Последующую историю чеснока и лука в медицине можно назвать триумфальным шествием. Их свойства были детально описаны, они стали главными компонентами многих незаменимых лечебных средств. Чесноку приписывали самые различные свойства, от универсального антисептика До афродизиака. В отдельные периоды истории чеснок считали панацеей ото всех болезней. В средние века была распространена история о том, как чеснок спас город, по одной версии от чумы, по другой от холеры. В любом случае это возвеличивало его в глазах людей. Ну и конечно чеснок считали самым лучшим лекарством от змеиных укусов. Так, давняя приписываемая чесноку связь со змеями, драконами и другими мистическими созданиями перешла в новые формы. Наконец, чеснок на протяжении многих тысячелетий был важной частью питания, самой обычной и распространенной приправой у многих народов хотя в определенные периоды считался пищей исключительно бедняков. Чеснок был широко распространен в Месопотамии, причем не только среди простых людей. На каменной стеле в городе Калах Ашурноцерпал II приказал высечь подробную опись устроенного им пышного царского пира, где среди пиршественных продуктов весомое место заняли лук и чеснок. В Древнем Египте чеснок не только служил основой для целебных снадобий, но и широко употреблялся на кухне, что подтверждается Ветхим Заветом. Бежавший из Египта народ Израилев, оказавшись в пустыне, был спасен от голода Господом, пославшим ему манну. Однако вскоре люди стали роптать, со слезами вспоминая, как в Египте они ели, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Числа, глава 11, стихи 5-6. Древнегреческий поэт IV века до нашей эры перечисляет повседневную пищу простых людей. Теперь ты знаешь, каковы они. Хлеба, чеснок, сыры, лепешки плоские, еда свободных. Это не баранина с приправами, не рыба просоленая, не взбитая пирожная, на пагубу придуманная людям. Примечание. Афиней. Книги 1, 8. Страница 303. Конец примечания. Итальянский путешественник Марко Поло, посетивший Китай в конце XIII века, описывал странности китайской кухни юго-запада страны. «Идут бедняки на бойню, и как только вытащат печень из убитой скотины, они ее забирают, накрошат кусками» поддержат в чесночном растворе. Да так и едят. Богатые тоже едят мясо сырым. Прикажут накрошить его мелко, смочить в чесночном растворе с хорошими пряностями. Да так и едят, словно как мы вареное. Примечание. Книга Марко Поло. Москва. 2005 год. Страница 202. Конец примечания. В Англии в средние века к чесноку относились свысока, как к продукту черни. Чосер в Кантерберийских рассказах выводит нелепую и крайне неприглядную фигуру пристава, который, цитируем по оригиналу, «Очень любил чеснок, лук и порей, а из напитков крепкое вино, красное как кровь». У Шекспира находим богатую чесночную, так сказать, коллекцию. И все в контексте разговора о черни. Нелепые актеры из «Сна в летнюю ночь» договариваются перед представлением. Дрожайшие актеры. Не кушайте ни луку, ни чесноку, потому что дыхание мы должны испускать. Сладостное. Про герцога в мире за меру говорят, что Не брезговал и с последней нищенкой лизаться с чесноком и черным хлебом. В «Зимней сказке» на крестьянских танцах девушки заигрывают с молодыми людьми. «Ты с мопсой? Вон чеснок, заешь поцелуй твоей красотки!» Шекспировский Генрих IV в качестве крайней меры готов отказаться от привычной пищи. Предпочту я жить на мельнице, жевать чеснок и сыр, чем дорогие лакомства, вкушать в роскошном замке, слушая Глендаура. Ну и, наконец, римляне из пьесы Кориолан обсуждают бунт в Риме. Понатворили славных дел вы вместе с вашими мастеровыми, которые пропахли чесноком, из-за которых вы горой стояли. Возможно, негативное отношение к чесноку в английском обществе в тот период подогревалось и традиционным противостоянием с французами. Правивший Францией в тот период Генрих IV чеснок обожал. Это будто бы пошло с того момента, когда, как говорит легенда, сразу после рождения будущего основателя Бурбонской династии, его дед в соответствии со старинным обычаем, натер младенцу губы чесноком и капнул красным вином. Чрезвычайно популярны были чеснок и лук в России. Иностранцы с удовольствием проезжались в связи с этим по русским варварам. Дебруин, голландский путешественник конца 17 века, писал, что много в этой стороне и чесноку, до которого русские большие охотники, и запах которого слышен издалека. Немец олиарий на полстолетия раньше отмечал, что так как русские едят много чесноку и луку, то непривычному довольно трудно приходится в их присутствии. Наконец англичанин Флетчер, посетивший Россию в XVI веке, описал царский пир. Число блюд, подаваемых за обыкновенным столом у царя, бывает около 70, но приготовляют их довольно грубо, с большим количеством чеснока и соли, подобно тому, как в Голландии. Он же сделал и выводы, касающиеся национального характера русских, связав их частично с пищей. Но большую частью они вялы и недеятельны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 «Путешествие в Московию. Россия в XVIII веке глазами иностранцев». Ленинград, 1989 год. Страницы 73-76. Адам Олеарий. «Описание путешествия в Московию». Москва. 2003 год. Страница 176. Флетчер. «О государстве русском». Москва 2002 год страница 158. Конец примечания. Флетчер был современником Шекспира. И его взгляд вполне согласуется с мнением о чесноке в Англии в шекспировское время. Чеснок и лук действительно были любимой русской приправой. Вот подборка русских поговорок про лук, сделанная Далем в его словаре. И трудно придумать более комплементарные. Кто ест лук, того Бог избавит вечных мук. Лук с чесноком родные братья. Лук от семи не недуг. Лук семь недуг лечит. Лук да баня все правит. В нашем краю словно в раю. Рябины да луку не приешь. Лук татарин, как снег сошел, так он тут. голо гола а луковку вощи надо. Да и про чеснок доброе слово нашлось. Чеснок да редька, так и на животе крепко. Чеснок семь недугов изводит. Сердце с перцем, душа с чесноком. Правда, и его похучесть народ тоже не забывал. Кто чесночку поел, сам скажется. Не ела душа чесноку, так и не воняет».